Глава вторая. Впрочем, всё это голая аналитика. Реали же представали всё более суровыми, и прежде всего потому, что времени-то времени оставалось в обрез. После возвращения с юга Русаков намеревался тут же приступить к подписанию союзного договора, пункты которого в кремлёвских кругах уже по существу никого не устраивали, тем более что стало ясно, Приебал ты договор вообще подписывать не собираются. Грузины тоже. Армянам и азербайджанцам ещё можно было выкручивать руки и прочие части тела, но даже такие меры устрашения уже не гарантировали, что подписи их руководителей в конце концов появятся. Товарищ генерал армии, разрешите доложить, позвонил по внутреннему порученец, только предельно кратко. У нас всё по плану. Никаких волнений в аквариуме и других силовых структурах пока не замечено. Наши подразделения отслеживают ситуацию в столице и в республиках. Там тоже пока что всё в пределах. Корягин метнул взгляд на постепенно наливающееся предрассветное синевой окно. Время замерло. Само небо оттягивало приближающийся рассвет который должен был взорвать не только страну, но и всю эту, как изрекал один борзописец, устоявшуюся буржуазную тину европейского благополучия. И только так мы наш мы новый мир построим. Но даже взбодрившись, шеф госбезопасности вдруг почувствовал себя смертником, которого как раз сегодня на рассвете поведут на казнь. Продолжать отслеживание, приказал он полковнику. Есть продолжать отслеживание. А ведь ещё не известно, сказал себе Корягин, как твои директивы воспримут в республиканских управлениях госбезопасности. У них ведь там свои парламенты, свои премьер-министры и свои цикашники. Будь его воля, всю эту систему, весь порядок вещей лично он поломал бы в течение 2 недель. Именно так, в течение 2 Для этого и наполеоновских стодней не понадобилось бы. Но чтобы воспользоваться властью, её для начала надо было захватить. Против войцеха Ерузельского вон как тоже поначалу ополчились. Польский пиночет, сталинист, варшавский палач, диктатор, а не хрена. Зажал он своих пшек под дулами советских автоматов и сидят, основы марксизма-ленинизма зазубривают. Правда, они и в лучшие времена ни в политике, ни в экономике ни фига не смыслили, но это уже другой параграф. Главное, что не взирая ни на что, Польша всё ещё у ног, и политика в отношении её может быть только одна: малейшее неповиновение под протокол и в расход. Коряги на пять взглянул в окно, и в сознании его вновь ожило тягостное ожидание рассвета. Словно на рассвете его и в самом деле должны были вывести из камеры. Ему почему-то вспомнилось полотно Утро стрелецкой казни и унылый вид лобного места посреди Красной площади. Что ж то, о стрелецкие казни на Руси организовывать умели. Это уж по давней традиции. Попытавшись развеять мрачные мысли обречённого, старый чекист неожиданно объявил себе: "Чего ты ещё ждёшь?" Нужно лететь в Крым, причём не какой-то там группе товарищей, а тебе самому, лично тебе нужно лететь. Когда в телефонном разговоре, состоявшемся незадолго до полёта группы товарищей, Корягин предложил Генсеку президенту слегка подзадержаться в своей крымской резиденции, чтобы дать ещё немного времени для наведения порядка в стране, у него и самого не было чётко выработанного плана к имирийского заката. Да, кое-какие общие моменты сформулировать он, конечно, успел. Однако этого оказалось мало. Ясности не было, ясности ни по конечной цели, ни по методому смирению социально взъерошенной буржуазной пропагандой расшатанной части общества. Но самое страшное, что не появилось новой Кремлёвской команды, не было её этой самой команды и ярко выраженного публичного лидера тоже пока не взрастили. Каждый из тех, кто составлял и формировал крымскую группу товарищей, по-прежнему цеплялся за старые должности, мыслил старыми категориями и по старинке вынашивал собственные планы очередного номенклатурного восхождения. Как ни странно, все попытки условиться с Русаковым относительно этих самых деталей до его отъезда на полуостров Ни к чему не приводили. Всякий раз, когда дело доходило до конкретики, генсек-президент сразу же ударялся в разглагольствование об общих политических моментах. Вы же понимаете, товарищ Корягин, что мы же не можем вот так вот взять и пойти против воли народа. Мы же уже немало достигли в этом вопросе, и процесс пошёл. В основном и в целом массы нас поддерживают. Если же, по ходу так сказать, реализации планов перестройки возникают какие-то кардинальные вопросы, то их нужно выносить на съезд, причём проводить их обсуждение на демократической основе с учётом плюрализма мнений. В противном случае всё это, знаете ли, черевато. Возродив весь этот деидемократический бред, шеф госбезопасности презрительно поморщился. Какого дьявола пангаемся с такими от протокол и в расход. Однако шли дни, менялась ситуация в России и республиках, и во время их очередной тайной вечери ей за день до отъезда крымской группы Корягин уже не заинтересован был, чтобы их план умирения обсуждался в тех самых деталях, в которые так побаивался окунуться Генсек президент. Хотя к тому времени у шефа госбезопасности Уже не только вырисовывались контуры акции "Кимирийский закат". Он даже успел кое с кем из старой партийной гвардии переговорить по поводу её кремлёвского развития. Естественно, на полотнах, не раскрывая заветной козыри, отсутствие чётко оговоренных деталей кремлёвского лжепереворота позволяли шефу госбезопасности маневрировать и действовать, исходя из ситуации не посвящая в какие-либо тонкости никого, включая самого Русакова. А главное, это давало возможность вести игру с каждым из будущих членов комитета по чрезвычайному положению, независимо от того, является ли он сторонником президента или же его лютым врагом. Тем более, что общая платформа была чёткой и приемлемой для всех сохранение союзов в прежних конституционных формах, Срыв конфедеративного переговорного процесса вплоть до срыва самой процедуры подписания нового союзного договора, а ещё в постановлении былой безаговорочной властиком партии при одновременном запрещении всех остальных партий, а также движений, не разделяющих и не стоящих на коммунистических принципах. Словом, как теперь отчётливо понимал Корягин, такая недосказанность в деталях заговора В принципе, устраивало их всех. Другое дело, что Русаков считал, заручившись поддержкой шефа госбезопасности, он хитрец. Его же руками погасит костёр суверенизации, и лидеры республик без серьёзного обсуждения, буквально в присядку на коленках, подпишут тот вариант нового союзного договора, который им всучат. Если только вообще возникнет необходимость в какой-то новой редакции, А главное, уповал на судьбу Русаков, шеф госбезопасности сметёт с дороги главу России Елагина и всё его окружение, расчистив путь к окончательному поглощению центром всех российских федералистских структур. Собравшись на свои юга, генсек-президент так и не понял, что главным его соперником уже давно был не русский федерал Елагин, а предверх Совета СССР Лукашов. Пока прораб перестройки болезненно реагировал на каждый чих российского федералиста, как бык на красную тряпку, кремлёвский Лука до мелочей продумал, как убрать их обоих. Вот только сам Русаков этого не знал. Он в эту ситуацию попросту не врубался. Президент непоколебимо верил, что сговор с шефом госбезопасности защищает его трон от любых опасностей из каких столиц и окраин они бы не исходили. За одногенсек президент рассчитывал, что кремлёвский лжепучь оттеснит и самого Луку, разрушив планы некоторых партийцев по возведению Досточкимова Фёдора Ивановича в Сангенсека, чтобы потом, когда всё уляжется, сплавить его на заслуженный отдых или на второстепенные роли. При этом старый чекист понимал, что не связывая себя деталями лжепуча, и не погрязая в конкретных обязательствах, Русаков таким образом подстраховывал себя запасными позициями, вплоть до полной сдачи путчистов к демократам, народу и правосудию. Но тут уж каждый подсыпает себе соломки как может. Впрочем, у кремлевского Луки и Корягина тоже был вариант, как сдать генсек президента на растерзание не только партии, но и возмущенным массам трудящихся, Давно свыкшимся с мыслью, что кто-то же за всё за это должен ответить перед судом народа.